сказала с поощрительной интонацией. — И что ты думаешь по этому поводу, дорогая? Сесилия, по примеру свекрови, сделавшая себе тост с мармеладом, надкусила его и замерла. Потом медленно опустила на тарелку кусочек хлеба и сказала совершенно не то, что собиралась. — Камила! Какой потрясающий! «Мармелад!» «В самом деле...» пробормотала леди Камила и попробовала. В следующую секунду она осторожно положила тост, пробормотала извинения и несколько раз стукнула по колокольчику. Экономка возникла в столу и мгновенно словно подслушивала под дверью. Впрочем, скорее всего, так оно и было. «Слушаю вас, миледи!» «Миссис Грифс!» Принесите мне банку от мармелада. Я могу сразу сказать, миледи. Небывалый случай. Тонкие сухие губы расплылись в улыбке. Сегодня утром доставили ваш заказ от миссис Пламптон. В двойном количестве. И еще вот, для вас. Тонкие пальцы протянули конверт. Леди Камила вскрыла его и вынула записку. С глубокой благодарностью и надеждой на встречу Джейн Пламптон.